Житие и страдания святого священномученика Климента, папы римского. В славном и великом древнем городе Риме жил один человек знатного происхождения по имени Фавз, происходивших из рода древних римских царей. У него была жена по имени Матфидия, также царского происхождения и бывшая в родстве с римскими императорами Августом и Теверием. Муж и жена были ревностными язычниками и поклонялись идолам. У них родились сначала два сына-близнеца, из которых одного назвали Фавстином, а другого — Фавстиняном. Затем родился третий сын, которому дали имя Климента. У Фавста был брат, злой и безнравственный человек. Видя красоту Матфидии, он прельстился ею и стал соблазнять ее на грех. Но она, будучи весьма целомудренной, не пожелала нарушить верность мужу и осквернением ложа обесчестить достоинство своего знатного рода, поэтому всеми силами старалась отстранить от себя соблазнителя. Не желая явно обличать его, она не говорила об этом никому, даже своему мужу, боясь, чтобы о них не распространилась дурная молва и не обесславился бы их дом. Но брат Фавста долгое время просьбами и угрозами принуждал ее к тому, чтобы она покорилась его нечистому желанию. Матфедия, видя, что она не в состоянии избавиться от его преследований, если не удалится от встреч с ним, решилась на следующее. Однажды утром она обратилась к своему мужу со следующей речью. «Дивный сон видела я сегодня ночью, господин мой. Видела я почтенного и старого мужа, как бы одного из богов, который говорил мне». Если ты и твои близнецы-сыновья не уйдете из Рима на десять лет, то вместе с ними умрешь мучительной и внезапной смертью». Услышав эти слова, Фавст удивился. Много размышлял об этом и решился отпустить ее и двух сыновей из Рима на десять лет, рассуждая, «Лучше, если любимая моя супруга с детьми жива будет в чужой стране, нежели здесь умрет внезапную смертью». Нарядив корабль и запасшись всем нужным для продовольствия, он отпустил ее с двумя сыновьями, фастином и Фавстиняном, в страну греческую, в Афины. С ними отправил множество рабов и рабынь и снабдил их большим имуществом, повелел Мафтидии, чтобы она в Афинах отдала сыновей обучаться греческой мудрости. Так расстались они друг с другом с невыразимым сожалением и слезами. Матфидия с двумя сыновьями в корабле отплыла, а Фав с младшим сыном Климентом остался в Риме. Когда Матфидия плыла по морю, на море разразилась сильная буря и поднялось большое волнение. Корабль был отнесен волнами и ветром в неведомую страну, в полночь был разбит, и все потонули. Матфидия же, носимая бурными волнами, была выброшена на камни одного острова недалеко от Осийской страны. И неутешно плакала она об утонувших детях своих, от горькой печали хотела даже броситься в море, но жители той страны, увидав ее ногою, сильно кричащую и стонавшую, сжалились над ней, взяли ее в свой город и одели ее. Некоторые страннолюбивые женщины, придя к ней, стали утешать ее в горе. Каждая из них стала рассказывать ей все, что случилось, и в их жизни прискорбного, и своим сочувствием несколько облегчили ее печаль. Одна из них сказала при этом, «Муж мой корабельщиком был. Еще очень молодым он потонул в море, и я осталась молодой вдовой. Многие желали на мне жениться, но я, любя мужа и, будучи не в силах забыть его и по его смерти, решила остаться вдовой. Если хочешь, то оставайся в доме моем жить со мной, я и ты будем кормиться своими трудами». Матфедия последовала ее совету и, поселившись в ее доме своими трудами, добывала себе пищу и 24 года пробыла в таком положении. Дети ее фовстины и Фавстиньян после калиброкрушения по изволению Божьему тоже остались живыми. Когда они волнами были выброшены на берег, их увидели находившиеся там морские разбойники, которые взяли их в свою лодку, привезли в Кесарию Стрататенийскую и продали здесь одной женщине по имени Иуста, которая воспитала их вместо детей и отдала их в обучение. Таким образом они научились различным языческим наукам, но потом, услышав евангельскую проповедь о Христе, приняли святое крещение и последовали за апостолом Петром. Фавс же, отец их, живя в Риме с Климентом и ничего не зная о бедствиях, постигших жену и детей, послал по истечении года некоторых рабов в Афины узнать, как живут его жена и дети, и послал с ними много различных вещей, но рабы его не возвратились. На третий год Фавс, не получая никакого известия о жене и детях его, очень опечалился и послал других рабов со всем необходимым в Апфины. Прибыв туда, они никого не нашли и на четвертый год возвратились к Фавсту и сообщили ему, что совсем не могли отыскать в Афинах госпожи своей, ибо никто о ней там даже не слышал, и они не могли напасть на след ее, так как никого из своих не могли найти. Услышав все это, Фавст еще больше опечалился и стал горько плакать. Он обошел все приморские города и пристани в римской стране, расспрашивал корабельщика о своей жене и ее детях, но ни от кого не узнал ничего. Потом, приготовив корабль и взяв с собой несколько рабов и немного имущества, отправился сам отыскивать подругу свою и любезных детей, а младшего сына Климента оставил с верными рабами дома учиться наукам. Чуть не всю вселенную он обошел и по суху, и по морю, отыскивая многие годы своих родных и не находя их. Наконец, уже отчаявшись даже видеть их, предался глубокой скорби, так что не хотел даже возвращаться домой, считая тяжелым бременем наслаждаться благами мира этого безвозлюбленной супруги своей, которой предал великую любовь за ее целомудрие. Отвергнув все почести и славу мира этого, он скитался по чужим странам, как нищий, не открывая о себе никому, кто он. Между тем, отрок климен пришел в совершеннолетний возраст и хорошо изучил все философские учения. При всем том, не имея ни отца, ни матери, он всегда находился в печали. Между тем, пошел уже двадцать четвертый год с тех пор, как мать и двадцать лет как отец ушли из дома. Потеряв надежду на то, что они живы, климен скорбел о них, как о мертвых. Вместе с этим он пометовал и о своей смерти, так как хорошо знал, что всякий может умереть но не зная, где он будет находиться после смерти и есть ли другая какая жизнь после этой кратковременной жизни или нет, всегда плакал и не хотел утешиться никакими наслаждениями и радостями мирскими. В это время Климент услышал о пришествии Христовым в мир, стал стремиться узнать о нем достоверно. Случилось ему беседовать с одним благоразумным человеком, который и рассказал ему, как пришел в Иудею Сын Божий, даруя всем, кто будет исполнять волю прославившего его Отца, вечную жизнь. Услышав об этом, Климент возгорелся необычайным желанием узнать подробнее о Христе и о его учении. Для этого он решил идти в Иудею, в которой распространялось благовестие Христова. Оставив дом свой и большое имение, он взял с собой верных рабов и достаточное количество золота, сел на корабль и отплыл в иудейскую страну. Вследствие развивавшейся на море бури он занесен был ветром в Александрию и там нашел апостола Варнаву, учение которого о Христе слушал с наслаждением. Потом он отплыл в Кесарию Стратонийскую и нашел святого апостола Петра. Приняв от него святое крещение, он последовал за ним с прочими учениками, между которыми были и два брата его, близнецы Фавстин и Фавстинян. Но Климент не узнал их, равно как и братья его не узнали, потому что они были очень малы, когда разлучились, и не помнили друг друга. Петр, отправляясь в Сирию, послал вперед себя Фавстина и Фавстиняна, а Климента оставил при себе и вместе с ним сел на корабль и поплыл по морю. Когда они плыли, апостол спросил Климента о его происхождении. Тогда Климент подробно рассказал ему, какого он происхождения, и как мать его под влиянием сновидения ушла из Рима с двумя малолетними сыновьями, как отец по прошествии четырех лет ушел разыскивать их и не возвратился. К этому он присоединил и то, что прошло уже двадцать лет, как он ничего не знает о своих родных, почему он думает, что родители его и братья умерли. Петр, выслушав рассказ, его умилился. Между тем, по усмотрению Божьему, корабль пристал к тому острову, где находилась Климентова мать, Матфидия. Когда некоторые вышли из корабля, чтобы купить в городе необходимое для житейских потребностей, то и Петр вышел, а Климент остался на корабле. Направляясь к городу, Петр увидел старицу, сидящую при вратах и просящую милостыню, то была Матфидия, которая не могла уже питаться своими трудами, ибо руки ее ослабели, и потому просила милостыню, чтобы питать себя и другую старицу, принявшую ее в свой дом, которая также ослабела и лежала больной в доме. Апостол, увидав сидящую Матфидию, уразумел духом, что эта женщина — чужестранка, и спросил об отечестве ее. Тяжко вздохнул, Матфидия прослезилась и сказала — «О горе мне, странницы, потому что нет в мире беднее и несчастнее меня». Апостол Петр, при виде ее тяжкой скорби и сердечных слез, начал внимательно расспрашивать ее, кто она и откуда. Из разговора с нею он понял, что она — мать Климента, и стал утешать ее, говоря, «Я знаю младшего сына твоего Климента, он находится в этой стране». Матфидия, услышав о своем сыне, сделалась от ужаса и радости, как мертвая. Но Петр взял ее за руку и повелел ей идти за собой к кораблю. «Не печалься, старец», — говорил ей апостол, — «дорогой, потому что сейчас узнаешь все о сыне твоем». Когда они шли к кораблю, то к ним навстречу вышел Климент и, увидел женщину, шедшую за Петром, удивился. Она же, всмотревшись в Климент, тотчас же узнала его по сходству с отцом и спросила Петра, «Не это ли Климент сын мой?» Петр сказал он и есть И упала Матфидия на шею Климента и заплакала. Климент же, не зная, кто эта женщина и почему она плачет, стал ее отстранять от себя. Тогда Петр сказал ему, «Не отталкивай, чада родившую тебя». Климент, услышав это, прослезился и упал к ногам ее, целуя ее и плача. И была у них великая радость, ибо они нашли и узнали друг друга. Петр помолился о ней Богу и исцелил руки ее. Она же стала просить апостола об исцелении старицы, у которой поселилась. Апостол Петр, войдя в дом ее, восставил ее от одра болезни. Климент же дал ей тысячу трахм в награду за пропитание матери своей. Потом, взяв мать вместе с исцелившуюся старицей, ввел их на корабль, и они отплыли. Дорогой Матфидия спросила сына о муже своем фавсте, И узнав, что он отправился отыскивать ее, и что двадцать лет нет о нем никакого известия, плакала по нем горько, как по умершим, не надеясь видеть его живым. Доплыв до Антадроса, они оставили корабль и продолжали путь свой по суше. Достигнув Лаодикие, они встречены были Фавстином и Фавстиняном, которые прибыли туда прежде их. Они спросили Климента, кто эта чужая женщина, которая находится при вас с другой старицей, Климент отвечал, «Мать моя, которую я отыскал в чужой стране». И начал им по порядку рассказывать, сколько времени с матерью не виделся, и как ушла она из дому с двумя близнецами. Услышав это, они поняли, что Климент брат их и та женщина мать их, и заплакали от большой радости, воскликнув, «Значит, это мать наша Матфидия, ты же брат наш Климент, ибо мы и есть близнецы». Фавстин и Фавстинян, вышедшие с матерью из Рима. Сказав это, они бросились друг другу на шею, плакали много и любезно целовались. Видя, как мать радуется о детях, которых неожиданно нашла здравыми, и рассказывая друг другу, какими божьими судьбами были спасены от потопления, они прославили Бог. Только об одном скорбели они, что никто ничего не знал об отце их. Потом они стали просить апостола Петра, чтобы он крестил мать их. Рано утром они пришли к морю. Святой апостол Петр в отдельном помещении совершил крещение над Матфидией и сопровождавшей ее старицей во имя Отца и Сына и Святого Духа. И отослав ее сыновьями вперед себя в жилище, сам пошел другой дорогой. И вот на дороге встретился ему благообразный муж с седою бородою, бедно одетый ожидавший апостола Петра, которого он почтительно приветствовал. «Вижу, что ты человек чужестранный и непростой. Самое лицо твое показывает, что ты человек разумный, поэтому желаю немного побеседовать с тобой». Петр на это сказал. «Говори, господин, если хочешь». «Я видел тебя, — сказал тот, — нынче в сокровенном месте на берегу молящимся». Незаметно посмотрел, я отошел и немного подождал тебя здесь, желая сказать, что вы напрасно утруждаете себя молитвой Богу, потому что нет никакого Бога ни на небе, ни на земле, и нет никакого Божия промысла о нас, но все в мире этом случайно. Поэтому не прельщайтесь, творя молитвы Богу, ибо его не существует». Святой Петр, услышав эти рассуждения, сказал ему. Почему ты думаешь, что все не по Божьему устройству и промыслу, но случайно бывает? И чем ты докажешь, что нет Бога? Если нет Бога, то кто сотворил небо и украсил его звездами, кто сотворил землю и одел ее цветами?» Человек тот, вздохнув из глубины сердца, промолвил. «Знаю я, господин, отчасти астрономию, а Богам так усердно служил, как никто другой. И познал я, что все надежды на Бога суетные нет никакого Бога». Если бы был на небе какой-нибудь Бог, то услышал бы вздохи плачущих, внял бы молитвам молящих, презрел бы на горе сердца, изнемогающего от печали. Но так как нет того, кто бы подавал утешение в скорбях, то отсюда заключаю, что нет Бога. Если бы был Бог, то услышал бы меня в горе молящегося и рыдающего, ибо, Господин мой, двадцать лет и даже больше я нахожусь в великой печали». «И как много я молился всем богам, как много я жертв принес им, как много пролил слез и рыданий, и ни один из богов не услышал меня, и весь труд мой был напрасен». После этого Петр сказал, потому ты и не услышан был столько времени, что молился многим богам, суетным и ложным, а не единому истинному богу, в которого мы веруем и которому молимся». Так, беседуя с тем человеком и рассуждая о Боге, Петр уразумел, что говорит с Фавстом, мужем Матфидии, отцом Климента и братьев его, и сказал ему, «Если ты желаешь веровать в единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, то сейчас увидишь невредимыми и здоровыми и жену, и детей своих». Он на это ответил, «Неужели жена моя с детьми восстанет из мертвых?» Я по звездам сам узнал, и от премудрого астролога Ануевинова мне известно, что и жена моя, и двое детей моих утонули в море». Тогда Петр ввел Фавста в жилище свое. Когда тот взошел туда и увидел Матфидию, то ужаснулся и пристально с удивлением смотрел на нее. Молчал. Потом сказал, «В силу какого чуда свершилось это, кого теперь вижу?» И, подойдя поближе, воскликнул, «Воистину, моя возлюбленная супруга здесь!» Тот час от внезапной радости оба обессилели, так что и говорить друг с другом не могли, ибо и Матфидия узнала своего мужа. Когда же последняя немного пришла в себя, то так сказала, «О, любезный мой Фавст, как ты нашелся живым, когда мы слышали, что ты умер!» Тогда была неописуемая радость для всех, и от радости великий плач, потому что и супруги узнали друг друга, и дети узнали своих родителей, и, обнявшись, плакали, и веселились, и благодарили Бога. И все там бывшие, видя неожиданную их общую встречу, после долгой разлуки прослезились и благодарили Бога. Фавст же припал к апостолу, прося крещения, потому что искренно уверовал во единого Бога, и, будучи крещен, высылал слезами благодарственные молитвы Богу. Потом все удалились оттуда, в Антиохию. Когда они учили там вере во Христа, то егемон антиохийский узнал все о Фавсте, его жене и детях, о их высоком происхождении, а также о приключениях их. И тот час послал вестников в Рим, чтобы известить обо всем царя. Государь повелел Егемону, чтобы он поскорее доставил в Рим фавста и его семейства с большой честью. Когда это было исполнено, император радовался их возвращению, а когда узнал все случившееся с ними, долго плакал. В тот же день он устроил в честь их пир, на другой день дал им много денег, а также рабов и рабынь, и были они в большом почете у всех. Проводя жизнь в глубоком благочестии, творя милостыню бедным и в преклонной старости, раздав все нуждающимся, Фавст и Матфидия отошли ко Господу. Дети же их, когда Петр пришел в Рим, подвязались в апостольском учении, а блаженный Климент был даже неразлучным учеником Петра и всех его путешествий, трудов и терпения за Христа, участник и благовестия Христова проповедника. Петр прославил его епископом прежде всего прежде своего распятия, которое претерпел от Нерона. После смерти апостола Петра, а за ним епископа Лина и епископа Анаклета, Климент во время волнений и усобиц в Риме управлял мудро кораблем Церкви Христовой, которая была тогда возмущаема от мучителей, и пас стада Христова с большим трудом и терпением. Будучи окружен со всех сторон, подобно рыкающим львам и хищным волкам, лютым гонителями, которые старались поглотить и уничтожить Христову веру, находясь в таком бедствии, он не переставал заботиться с великим старанием и о спасении душ человеческих. Так что обратил ко Христу много неверных не только из простого народа, но даже из царского двора, благородных и сановитых, в числе которых был некто сановник Сесини и немало из рода царя Нервы. Своей проповедью святой Климент однажды во время Пасхи обратил ко Христу 424 человека знатного рода и всех крестили. Домицелл уже племяннику, свою, которая была обручена Аврелиану, сыну первейшего римского сановника, посвятил на сохранение девства. Сверх того, он разделил Рим между семью писцами, чтобы они описывали страдания мучеников, которых тогда убивали за Христа. Когда же его учением и трудами, чудными делами и добродетельной жизнью стала церковь Христова умножаться, тогда гонитель веры христианской комиттор Кутиан, увидев бесчисленное множество уверовавших во Христа наученных климентов, возмутил некоторых из народа восстать против климента и против христиан. Произошло волнение в народе, и мятежники пришли к епарху города Мамертину и стали кричать, до каких пор Климент будет унижать наших богов. Другие же, напротив, защищая Климента, говорили, какое зло сделал этот человек или какого доброго дела он не сделал. Кто бы из недужих и не приходил к нему, он всякого исцелял. Каждый из печалью придя к нему, получал утешение. никому никогда он не сделал зла, но всем много сделал благодеяний. Однако все прочие исполненные духа не кричали. волшебством все это он делает, а службу нашим богам искореняет. Зевса не называет богом, Геркулеса нашего покровителя называет нечистым духом, Честную Афродиту называет не иначе, как блудницей. О Великой Вести говорит, что ее нужно сжечь. Также и Афину, Артемиду, Гермеса. «Хроноса же Иаария хулит и бесчестит всех наших богов и храм, и их постоянно бесчестит и осуждает, поэтому пусть он или принесет жертву богам, или будет наказан». Тогда епарх Мамиртин под влиянием шума и волнения толпы приказал привести к себе святого Климента и начал говорить ему. Ты произошел из благородного рода, как говорят все римские граждане, но соблазнился и поэтому не могут терпеть тебя и молчать. Неизвестно, какого ты Бога почитаешь, какого-то нового, называемого Христом, противного нашим богам. Тебе следует оставить всякое заблуждение и увлечение и поклониться богам, которым мы кланяемся». Святой Климент ответил, молю твое благоразумие, послушай меня, а не безумных слов грубой черни, напрасно восстающей на меня. Ибо хотя и многие собаки лают на нас, но они не могут отнять от нас того, чем мы являемся. Ибо мы, люди здравые и разумные, они же собаки без разума, лающие бессмысленно на доброе дело. Волнения те же всегда появлялись от неразумной и несмысленной толпы. Поэтому прикажи сначала им замолчать, чтобы, когда наступит тишина, мог говорить человек разумный о важном деле спасения, чтобы можно было обратиться к поискам истинного Бога, которому с верою должно кланяться. Это и многое другое говорил святой, и епарх в нем не нашел никакой вины. Потому и послал к царю Трояну известие, что на Климентова стал народ из-за богов, хотя достаточного свидетельства для обвинения его не имеется. Троян ответил епарху, что Климент должен или принести жертву богам, или быть заточенным в пустынное место Понта близ Херсонеса. Получив такой ответ от царя, епарх Мамертин сожалел о Клименте и умолял его не избирать себе самовольного изгнания, но принести жертву богам и тогда быть свободным от ссылки. Святой возвестил епарху, что изгнания он не боится, напротив, еще сильнее желает его. Такая была сила благодати в словах Климента, которую дал ему Бог, что даже епарху умилился душою, заплакал и сказал, «Бог, которому ты служишь всем сердцем, да поможет тебе в твоем изгнании, на которое ты осужден». И, приготовив корабль и все необходимое, он отпустил его. Вместе со святым Климентом отправились в изгнание также многие из христиан, решившись лучше жить вместе с пастырем в изгнании, чем остаться без него на свободе. Прибыв на место заточения, святой Климент нашел там более двух тысяч христиан, осужденных на работу в горных каменоломнях. К такому же делу был приставлен и Климент. Христиане, увидел святого Климента со слезами и скорбью, приступили к нему, говоря, «Помолись о нас, святитель, чтобы нам сделаться достойными обетований Христа». Святой сказал, «Я недостоин такой благодати Господа, сподобившего меня быть только участником вашего венца». И, работая с ними, святой Климент утешал их и наставлял полезными советами. Узнав, что у них имеется большой недостаток в воде, так как им приходится за шесть поприщ приносить себе воду на плечах, святой Климент сказал «Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он своим последователям открыл источник живой воды, подобно тому, как открыл жаждущему Израилю в пустыне, когда разбил камень и потекла вода, и, получив таковую благодать его, возвеселимся». И начали все молиться. По окончании молитвы святой Климент увидал Агнца, стоящего на одном месте и поднимавшегося на одну ногу, как бы показывая место. Климент понял, что это явившийся Господь, которого никто не видит, кроме него одного, и пошел на то место, сказав, «Во имя Отца и Сына и Святого Духа копайте на этом месте». И все, став кругом, начали копать лопатами, но пока ничего не было, так как не могли напасть на то место, где стоял Агнец. После этого святой Климент взял маленькую лопату и начал копать на том месте, где стояла нога Агнеца. И тот час явился источник вкусной чистой воды, и образовалась из источника целая река. Тогда все возрадовались, а святой Климент сказал, «Речные потоки веселят город Божий». Слух об этом чуде распространился по всей окрестности, и стали стекаться люди в большом количестве, чтобы видеть реку, неожиданно и чудесно образовавшуюся по молитвам святого, а также и послушать его учения. Многие уверовали во Христа и крещены были в воде от святого Климента. Столько народу приходило к святому и столько обращалось ко Христу, что всякий день крестилось по пятьсот человек и более. В одно лето настолько увеличилось число верующих, что даже было построено 75 церквей, и разбиты были все идолы, а капища по всей стране разрушены, так как все жители приняли христианскую веру. Царь Троян, узнав, что в Херсонесе бесчисленное множество людей уверовало во Христа, тотчас послал туда одного сановника по имени Авфидиана, который по прибытии подверг многих христиан пыткам и многих умертвил. Увидав же, что все с радостью идут на мучения за Христа, посланный сановник не пожелал более мучить народ, и только одного климента всеми силами старался принудить к принесению жертвы. Но, найдя его непоколебимым вере и крепко верующим во Христа, повелел посадить его в лодку, отвезти на середину моря и там, привязав якорь на шею, повергнуть в самое глубокое место моря и утопить, чтобы христиане не нашли его тело. Когда все это произошло, верующие стояли на берегу и сильно плакали. Потом два вернейших ученика, его Корнилий и Фиф, сказали всем христианам, «Помолимся все, чтобы Господь открыл нам тело мученика». Когда молился народ, то море отступило от берега на расстояние трех поприщ, и люди, подобно израильтянам в Черном море, перешли посоху и нашли мраморную пещеру, на наподобие церкви Божией, в которой покоилось тело мученика а также нашли близ якорь, с которого был потоплен мученик Лимен. Когда верные хотели взять оттуда честное тело мученика, то было откровение вышеупомянутым мученикам, чтобы тело его здесь оставили, ибо каждый год море в память его будет отступать так в течение семи дней, давая возможность приходить желающим поклониться. И так было много лет, начиная с царствования Трояна до царствования Никифора, царя греческого, Много и других совершилось там чудес по молитве святого, которого прославил Господь. Однажды море в обычное время открыло доступ к пещере, и много народу пришло для поклонения мощам святого мученика. Случайно был оставлен в пещере ребенок, забытый родителями при уходе их. Когда море стало опять возвращаться на прежнее место и уже покрывало пещеру, то все бывшие в ней поспешили уйти, боясь, чтобы и их не покрыло море и родители оставленного ребенка также поспешили выйти, думая, что ребенок раньше вышел с народом. Осмотревшись и ища его везде среди народа, они не находили его, а, возвратившись снова в пещеру, не было уже возможности, так как море покрыло пещеру. Неутешно плакали родители и пошли к себе домой с великим плачем и скорбью. На следующий год море снова отступило, и родители ребенка пришли опять для поклонения святому. Зайдя в пещеру, они нашли ребенка живым и здоровым, сидящим у гробницы святого. Взяв его, родители с неописанной радостью спрашивали его, как он остался жив. Ребенок, показывая пальцем на гробницу мученика, сказал, «Этот святой меня сохранил живым, питал меня и все морские ужасы отгонял от меня». Тогда великая радость была у родителей и у народа, пришедшего на праздник, и все прославляли Бога и угодника его» царствование Никифора царя греческого. В день памяти святого Климента море не отступило, как было в прежние годы. И было так лет 50 и более, когда же в Херсонесе епископом сделался Георгий блаженный, то он сильно скорбел о том, что море не отступает, и мощи столь великого угодника Божия находятся как бы под спудом, покрытые водой. Во время его управления епархией пришли в Херсон два христианских учителя Мефодий и Константин Философ, нареченный впоследствии Кириллом. Они направлялись на проповедь к хазарам и по дороге расспрашивали о мощах святого Климента. Узнав же, что они находятся в море, эти два учителя церковные стали побуждать епископа Георгия к открытию духовного сокровища мощей священномученика. Епископ Георгий, побуждаемый учителями, отправился в Константинополь и поведал обо всем царствующему тогда императору Михаилу Третьему, а также святейшему патриарху Игнатию. Царь и патриарх послали с ним избранных мужей и весь клир святой Софии. Прибыв в Херсонес, епископ собрал весь народ, и с псалмами и пением все отправились к морскому берегу в надежде получить желаемое. Но вода не расступилась Когда зашло солнце, они сели в корабль, вдруг среди полуночного мрака море озарилось светом, сначала явилась голова, а затем все мощи святого Климента вышли из воды. Святители, благоговейно взяв их, положили на корабль и, торжественно внеся в город, поставили их в церковь. Когда началась святая литургия, то много совершилось чудес. Слепые прозирали, хромые и всякие больные получали исцеление, и бесноватые освобождались от демонов по молитвам святого Климента, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава во вовеки. Аминь.